Глава пятая. Войны с турками. Много лет Екатерина вела войну с турками. В сущности, воевала только Екатерина. Турки только кричали «Алла! Алла!» и отступали. Перед каждой новой войной турецкие полководцы любезно осведомлялись у русских полководцев. «Какие города хотите у нас отобрать?» Русские называли города. «А нельзя ли...» Списочек составить. Русские полководцы составляли список городов, которые собирались взять у турок и посылали пашам. Паши прочитывали список и немедленно отдавали приказ своему войску бросать оружие и бежать в паническом страхе. С турками уже тогда было легче воевать, чем со студенческой демонстрацией. На студенческих демонстрациях, хоть кричат, а турки в большинстве случаев при бегстве не нарушали тишины и спокойствия. Завоеванные земли Потемкин застраивал деревнями и заселял крестьянами. С течением времени оказалось, что и деревни, и мужички были декоративные. Деревни ставил Станиславский из художественного театра. А у мужиков играли Чириков, Юшкевич и Дымов. Поговаривали даже, что и турки, с которыми воевал Потемкин, были декоративные. Однако земли, которые были завоеваны при Екатерине, были настоящие, сочные и давали прекрасные плоды.